Он видел, как сходятся створки, врезаясь в стединистую ткань и пережимая эту пуповину метровой толщины. Реакция существа была однозначной. Ему это не понравилось. Итка заклеснула волной. В двух шагах от него из воды поднялась касатка. Розовая пасть раскрылась перед ним так неожиданно, что он не успел испугаться. Он отпрянул, и в то же мгновение вся палуба словно взорвалась. Организм пришел в ярость. Гигантские змеи... Звелись к потолку, хлестнули, а стены и вымели в пирс. услышал крики солдат и выстрелы, увидел тела, сметенные в воду. Потом что-то сбило его с ног, и он упал навзничь. Тело касатки уже наклинилось на ним. Пик застонал, стиснул гарпун, и его тут же утянуло в бассейн. Он уходил на дно в водовороте воздушных пузырьков. Ноги его увязли в голубом миссии. Он ткнул в него гарпуном, и хватка ослабла. Поверх него шлепнулась в воду касатка. Мощная ударная волна несколько раз перевернула пика. Он увидел, как разошлась пасть кита, сунул туда гарпун и нажал на спуск. На мгновение все замерло. Из головы касатки послушался глухой взрыв. Не особенно громкий, но все вокруг окрасилось в Пика отшевернула вместе с кровавым месил и снова выбросила на пик. Отхаркиваясь, он отполз подальше от края. Кровавая грязь была перемешана с клочками мяса и обломками костей. Он попытался встать на ноги, но поскользнулся и снова упал на копчик. Его пронзила боль. Левая ступня была подвернута под углом, не тулившим ничего хорошего, но сейчас его это мало интересовало. Он смотрел на развернувшуюся перед ним картину, не веря своим глазам. Организм бесновался, щупальца дико хлистали во все стороны. Полки и шкафы опрокидывались, оборудование падало, и солдат остался один. Он бегал по пирсу, стреляя, пока одно из щупалец не стянуло его в воду. Полупрозрачная масса пронеслась над головой пика, не то змея, не то щупальцы, но он успел пригнуться. Конец этой массы изменялся на лету, приобретая чертание рыбьей головы, а потом разветвляясь на змеистые волокна. Из воды вырастали и снова исчезали какие-то рыбы. Высовывались деформированные головы, стаденистые и недолепленные, тут же меняя форму и шлепаясь назад. Пик протер глаза. ли мне показалось, поле действительно вода начала убывать. К общему шуму примешался грохот машин, и он понял, палубу откачивают. Вода из балластных танков вытеснялась, карма независимости незаметно поднималась, и содержимое ее искусственного порта уходило в море. Сидавшие во все стороны отростки втянулись обратно в массу. Существо снова слилось в единое целое. Пик отступил к стене, подволакивая левую ногу, и чуть не упал, но его подхватили чьи-то руки. Держись, сказал Грей-вольф. Пик цепился в плечо великана и запрыгал рядом с ним. Он и сам был немаленьким, но рядом с Грейвольфом казался тщедушным. Он застонал. Грей-вольф решительно подхватил его на руку и побежал с ним вдоль пирса к выходу с палубы. — Стоп! — прокрепел Пик. — Хватит! Отпусти! Грей Вольф осторожно опустил его на пол. Они оказались у самого тоннеля, ведущего к лаборатории. Отсюда хорошо был виден весь бассейн. Боковые стенки дельфинариума уже показались из воды. Насосы продолжали гудеть. Пик подумал о людях в бассейне, которые, вероятно, все были местные, о солдатах, о Делавер и Браунинг. «Об Энвеке?» — он обыскивал взглядом поверхность воды. «Где Энвек?» Тот вынырнул, отпутываясь у склона искусственного берега. Грейвольф подскочил и вытащил его на сушу. Они смотрели, как опускается уровень воды. Огромное существо, излучающее матовый голубой свет, металось в погну, словно ища выход наружу. По его телу больше не сверкали молнии. Из массы не вырастали щупальца. Оно совалось обо все углы, проникало к стенкам, быстро и системно ища выход, которого не было. — Поганая скотина! — проклятал Пик. — Высохнешь теперь? — Нет. — Его надо спасти. Это был голос Рубина. Пик глянулся и увидел биолога в наклонном туннеле. Тот дрожал, обняв себя руками, но в глазах горел азарт. Как и в ту минуту, когда он требовал впустить желе внутрь шлюза. — Спасти? — эхом повторил Эмилет. Рубин подошел неуверенным шагом, опасливо поглядывая в бассейн, где это существо все быстрее носилось по кругу.